16. Когда она позвонила в полицию из-за пропажи брата, она была молодая. Вся жизнь впереди, улыбчивая, дружелюбная, хотя, разумеется, взволнованная тем, что он исчез. Тогда она не ведала, что в последующие десятилетия ее жизнь будет проходить под тенью этого исчезновения. А сейчас, когда больше половины ее жизни уже минуло, Конрауд как будто разглядел, какой сильный отпечаток оставили на ней все эти события. Ее звали Йоурун. Конрауд долго с ней не встречался и увидел, что на лице ее отпечатались следы давней усталости, как напоминание о трудных временах. Улыбчивость исчезла, дружелюбие было уже не таким искренним. Она сказала, что благодарна судьбе за то, что ледник вернул ей брата. Однако не смогла уберечься от шумихи в прессе, начавшейся после этого. Ажиотаж в СМИ ужасно докучал ей. В газетах регулярно возникали какие-то теории заговора, появлялись новые сплетни, всплывали старые фотографии, припоминания, пересказы. Она вскоре прекратила отвечать журналистам, и каждый раз, когда речь заходила об этом деле, ей становилось больно, так что она вообще перестала следить за тем, что об этом писали и говорили. Ей пришлось сменить номер телефона на такой, который не был записан в телефонном справочнике. Она была по горло сыта звонками от подвыпивших хамоватых незнакомцев, считавших, будто лучше всех знают, что именно там произошло. Сестра и брат были очень близки друг с другом, и ей было легко отвечать на вопросы о приватных делах сигюрвина и его личной жизни в давние годы. Общение с Конраудом у нее всегда проходило хорошо. Она доверяла ему и в глубине души знала, что он прилагает все старания, чтобы раскрыть дело. И когда сейчас, после обнаружения ее брата Конрауд, захотел с ней встретиться, она охотно согласилась. До того у неё дважды побывала Марта и тщательно расспрашивала о леднике, но Йоурун, как и всякий другой на её месте, только удивлялась, что её брат нашёлся именно там и не могла предоставить никаких новых сведений. «Я слышала, вы уже вышли на пенсию?» сказала Йоурун, когда пригласила его к себе домой. Она была одиночкой, незамужняя, бездетная, И Конраут раздумывал, не из-за ли это к вышло. Так и есть. Но здесь особый случай. Точно. И никто в нем не разберется лучше вас. Наверное, вам от такой новости стало не по себе. Да, это... Просто сюрреализм какой-то. Когда, наконец, это произошло, я уже и не ждала, что он вообще найдется. уж давно смирилась. И с тем, что он погиб, и с тем, что мне никогда не узнать, что с ним случилось. И вдруг вот это. Что первым пришло вам в голову, когда вы услышали про ледник, самым-самым первым? М -м не знаю. А вам? Что нам надо было лучше стараться, — ответил Конраут. Что мы упустили что-то важное, что мы уже давным-давно должны были бы его найти. По-моему, вы всегда старались, лучше некуда. Значит, недостаточно. Мы как-то все перепутали. Первым делом я, конечно, очень удивилась, ответила Йорун. Зачем Сигервину было туда лезть? А потом я услышала, что он не сам по себе поднялся на ледника, его туда отвезли, и я подумала, наверное, это был кто-нибудь, кому на ледник подниматься не привыкать. Туда ведь никто не пойдёт, если не знает, что там и как. Марта мне рассказывала, что полиция там всё осмотрела очень тщательно, но пока не нашла никаких зацепок. Конечно, на ледники много кто поднимается, по крайней мере сейчас. Экскурсионные группы, альпинисты, охотники, лыжники, походники, туристическое общество Исландии, любители природы — они вот все. — И служба спасения. — О, точно. Они же всегда кого-нибудь спасают на ледниках. — В связи с сигюрвином ничего не пришло в голову сразу? — Нет. И потом я об этом думала, и тоже ничего в голову не пришло. — Он никогда ни о чем таком не говорил? — Никогда. По крайней мере, я не запомнила. «У него были какие-нибудь друзья или знакомые, которых мы не знаем и которые увлекались чем-нибудь подобным? Путешествовали по высокогорью, лазали по горам?» «Вряд ли. Сигервин из реки выезжать вообще не хотел», — ответила Йоурун. «Поездки по стране были ему неинтересны, а вот за границу он ездил часто. Ему нравилось». Росли мы не в достатке, так что, когда у сигюрвина появились средства, он решил тратить их на развлечения, в том числе и на путешествия. Конрауд знал, что брата и сестру воспитывала мать-одиночка, которая умерла через несколько лет после исчезновения сына. В детстве они жили в крайней бедности, им даже на еду едва хватало. Какую-никакую помощь им оказал дядя. Он держал небольшой магазинчик и обеспечил и брату, и сестре после школы возможность учиться дальше. Она отправилась в колледж, а он в коммерческое училище. Оба были очень старательны, а Сигюрвин очень ловко добывал им небольшие доходы, зарабатывая стрижкой лужаек и тому подобным. Он раздобыл себе водительские права, как только достиг подходящего возраста, и начал работать на своего дядю. он немедленно хватался за любую возможность заработать хоть немного лишних крон. Возмужав, он, судя по всему, всегда жил в достатке. С его дядей конраут в свое время встречался в связи с расследованием. Тот хорошо отзывался о Сигервине и горевал об его исчезновении, однако описывал его как человека, у которого на уме одни лишь деньги. Эти слова конраут запомнил надолго, потому что они совпадали с тем, как Сигюрвина описывали другие. Правда, они были не так красноречивы, как добросердечный торговец. Сигюрвину нравилось зарабатывать деньги, нравилось наживаться. Йорун как-то сказала, что Сигюрвин хорошо заботился об их матери, да к ней проявлял щедрость. При этом он был экономен и считал, что договоренности всегда надо соблюдать. Он не на шутку расстроился, когда хьяль стал упрекать его в нечестности, обмане и мухляже, и чем больше кипятился хьяль тем суровее к нему становился Сигюрвин. И Оурун сказала, что не знает, отчего отношения между ними стали такими сложными. Сигюрвин мог быть абсолютно бескомпромиссным. Она рассказала, что как-то спросила его, почему бы им с Хиаль не устроить все так, чтобы в итоге оба остались довольны. Но он ответил, что они договаривались о зарплате по-честному, без всякого обмана и мухляжа. А если Хиаль кажется, будто он забыл про договор, то это его проблемы. «А скажите мне вот что», — спросил конраут когда они уже довольно долго проговорили. Незадолго до смерти к Хиальталину в больницу кто-то приходил. Там видели, что у него сидела женщина. Вы об этом что-нибудь знаете? Нет. Это были не вы? Я? Вы к нему не ходили? Нет. А зачем? Между нами ничего недосказанного не было. Конечно, не было. Согласился Конрауд и замял этот вопрос. Значит, это была какая-то другая женщина. «Сигервин был хороший парень», — произнесла Йоурун после долгого умолчания. «Он не заслужил такой участи. Никто такого не заслужил». «Это уж точно», — согласился Конрауд. «Мне он всегда казался таким скаутом, каким он когда-то хотел стать», — сказала Йоурун. Всегда готов прийти на помощь, да и просто милый. Милейший человек, брат и сын. «Сигервин был в скаутской организации?» — спросил Конраут. Он не мог припомнить, чтобы раньше это слышал. «Наверное, нельзя так сказать. Он с большим энтузиазмом записался в скауты, но продержался там, по-моему, от силы года два». «И всё?» «Да». Ему стало скучно, и он быстро бросил. «А сколько ему было лет?» «Где-то десять-двенадцать, но не больше». Йорун посмотрела себе в ладони. «Хорошо, что его нашли. Эта неизвестность насчет того, где он и как он, меня постоянно грызла. С тех самых пор, как он пропал, я каждый день думала о нем и... Вы даже и представить себе не можете, как какое-то облегчение, что он, наконец, нашелся.